Глава 25. «На нашей стороне будет как минимум 50 миров. Еще 30 сначала будут сомневаться, а потом пошлют все к черту и присоединятся к нам», — констатировала Кора. «Флот 50 миров раза в два мощнее флота Империи», — задумчиво произнес я. «Но что флот, если их планеты окружены БЗП, боевыми защитными платформами?» Диверсия изнутри, подрыв платформ и захват планет одна за другой. Гера провела рукой по вспотевшему лбу, в доме было жарковато. Тогда другие могут сдаться сами. А начнем с окраинных планет Империи, где оборона слабее. Кора восторженно посмотрела на нас. А диверсии на платформах организуют грузовые электоры с их аграрных планет. Они ходят туда по три раза в неделю. Нужно только собрать как можно больше продукции и одновременно отправить лихтеры к пяти планетам». «Погибнут наши люди», — грустно сказала Гера. «Они к этому готовы», — сказала Бодина Кора. «Я их знаю. Это практически мои люди. Их и так убивают каждый день». «Хорошо». «Решение этого вопроса за корой», — констатировал я. «Теперь флот. Самый важный вопрос». «Веганский сектор и пару прилегающих к нему я беру на себя», — ответила Герра. «Мое положение там вы знаете, а ты, Лина, и моих девочек в деле видел. Да и в совете сектора у меня свои люди. Кворум наберем». «Как только вега встанет на сторону добра...» «Соседние сектора даже уговаривать не придется. Вот вам 50 боевых крейсеров, линкоров и корветов». «План хорош, но у каждой революции есть свой предатель», — подлил дегтя в масло я. «У нас одно огромное преимущество — два личных червя. А значит, сообщение между нами будет в сотни раз быстрее». Твои люди, коры на всех аграрных планетах, должны одновременно уничтожить всех ставленников империи. Надеюсь, ты догадалась дать им оружие. Ну так. Вооружены они не хуже имперских штурмовиков? Хмыкнула она. План есть, желание есть, люди есть, даже черви есть. А вера есть? Спросил я. Есть! Хором ответили девушки. Тогда по коням, То есть по червям. Патетически воскликнул я. Корок своим аграриям, я и Гера на вегу. Твое укрытие будет нашим командным пунктом. Встретимся здесь через пять дней. Дольше тянуть нельзя, или вся наша афера сгорит голубым пламенем.